когда прятались в засаде. Видишь, мошенники вырезали лучшие части оленя. Но мясо осталось сырым. Ирокезы — настоящие дикари. Ункас, возьми-ка мое огниво да разведи костер. Вкусное кушанье поможет нам набраться сил после долгого пути. Хейверт помог Кори и Алисе сойти с лошадей,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 Наши победители из предосторожности заставили нас надеть индейские мокасины, сказал Тункан. «Да — Да-да, они поступили разумно. Это их всегдашний обычай. Однако такая заурядная хитрость не могла бы сбить нас с настоящего следа. — Чему же тогда мы обязаны нашим спасением? — К стыду моему я должен признаться,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 Ни одно из четвероногих животных, которых я знаю, не делает так, ну, за исключением медведя. Такая поступь — главное достоинство нараганзетов, но иногда и других лошадей приучают к этой побежке и находе. «Может быть, может быть», — сказал Соколиный Глаз, внимательно выслушав объяснение молодого офицера, —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 Дункан и Давид подняли свои ружья и двинулись вслед за девушками. Соколиный глаз шел впереди, магикане же составляли арьергард. Маленький отряд избрал узкую тропинку, направляющуюся к северу, предоставив целительным водам сливаться с течением ручья, а телам гуронов лежать на площадке соседнего холма.